Март 16. Переждать надо токи антагонистические, уходящие навсегда. Они еще будут возвращаться, но по убывающей спирали. Неправильно думать, что кому-то легко. Чем больше дано, тем труднее. Все хорошо будет и станет на место, но к сроку. И если... Кто-то устал ждать, напомню, мы ждем столетиями и больше. Полгода сидение в теплой квартире не сравнить с сидением на открытом горном плато, когда коньяк замерзал и негде было согреться. Эпизод из трансгималайской экспедиции Рерихов. Полгода сидели и доверие не потеряли. Испытание на доверие. Одно из труднейших. Но нет вечного испытания. Двадцать четвертый будет днем перелома во многом, и тягость изменится токов. Все хорошо будет. Вы поняли сегодня одну великую истину — залог преуспеяния в сердце.